Глава 32. Он никогда не знал, что такое тишина. С самого детства голоса окружали его, и он думал, что их слышат все. Мать утверждала, что так и есть. Беда заключалась в том, что она была сумасшедшей. Голоса кричали, стонали и смеялись, шептали и приказывали, умоляли и выкрикивали ругательства. Он так хотел избавиться от них, что едва не утонул, пытаясь с головой уйти под воду и заглушить стенающий сон. Он рано научился понимать их, и это стало его проклятием. Вкрадчивый шепот обещал власть. Голос искусительницы — нескончаемое наслаждение, а скрипучее карканье старца клялось, что к ногам его сына они положат весь мир. То, что говорило с ним, имело сотни голосов и столько же имен. Оно следовало по пятам, не оставляя его ни на секунду. Тьма приходила из зеркал, тени сновали по комнате, запах гнили преследовал его повсюду. Когда мать умерла, он остался один на один с голосами. И сдался им. Сейчас, стоя посреди устроенного им беспорядка, Лаверн зачарованно вслушивался в тишину и плакал от облегчения. Годы мучений, годы страха и ненависти, чужой ненависти, навязанной ему существом, которое вот-вот ворвется в его мир. Он приложил три пальца ко лбу, обращаясь к трем. Как давно он этого не делал! До того, как голос окончательно лишил его рассудка, они с отцом часто посещали старую часовню, которую не так давно он приказал снести. Лаверн застонал от досады. «Видят боги, я плохой человек», — тихо сказал он. «Может ли безумие быть оправданием?» «Я не знаю». Ему захотелось обратиться к говорящим, но ведь он сам приказал их убить. Что же он наделал? Одевшись, Лаверн вышел в коридор и побрел в кабинет отца. Тишина оглушала. Кто бы мог поверить, что его разум можно было спасти? Почему он сам ни разу не подумал об этом? Потому что демоническая тварь, желающая выбраться из фаты, не позволяла мне этого. В кабинете не осталось ничего принадлежавшего отцу. Едва тот умер, Лаверн приказал заменить мебель, шторы, ковры, все, что могло напоминать ему о нем. Он даже не оплакал его. Сев в кресло, Лаверн откинулся на мягкую спинку и прикрыл глаза. Бушевавшая в душе ненависть исчезла. Злость, разъедающая его изнутри, тоже. Он был опустошен выжат до капли, в нем не осталось ничего, кроме усталости. Опустевший сосуд, который вряд ли снова наполнится. Человек, изживший себя к тридцати годам. Он потерял все, но обрел семью. У него есть жена, есть сын, страх за жизнь которого помог ему выбраться из пучины безумия, помог услышать брата и, наконец, понять, что никаким императором ему не стать. «Император!» Лаверн ударил кулаком по столу и горько рассмеялся. «Какая чушь! Как он мог всерьез вознамериться править новой империей? Как мог представить мирное сосуществование людей и кровожадных демонов?» Черная мать впрыснула в его вены яд безумия и он позволил ему свести себя с ума. Он оказался жалкой марионеткой, возомнившей, что кукловод ей не указ. Но он не заметил, что единственная веревочка, тянувшаяся к нему из фаты, петлей обхватила его горло. Теперь вся надежда на Савьера. Если он не справится, и камень окажется в руках Верховной, им конец». Он резко встал и подошел к висящей на стене карте. Обведя пальцем границы дома багряных вод, Лаверн схватил со стола чернильницу и выплеснул ее содержимое. Уродливая клякса расползлась по Факасу. Она пожирала земли, границы и замки так же, как их пожрет явившаяся из фаты армия демонов. Его взгляд поднялся выше, туда, где крупными буквами было выведено Большая земля. Да, он должен попытаться. Отшвырнув пустую чернильницу, Лаверн бросился к двери, собираясь как можно скорее покинуть замок и уехать в тихое место. Он заберет жену и сына, и вместе они переплывут океан, чтобы скрыться и от Нуат, и от черной матери, будь она проклята. На пороге он столкнулся с одной из жриц. Она бесцеремонно толкнула его в грудь и переступила порог. За ней, окутанная слабым сиянием, вошла Верховная. В тот день, когда Нуады прибыли в тихое место, чтобы вернуть к жизни Джемини, она выглядела покорной и кроткой. Сейчас же придавила к полу одним ее присутствием, так велика оказалась ее сила. «Император!» Пропела она и рассмеялась. «Куда ты так торопишься, Лаверн Второй? Разве мы не договаривались встретиться этой ночью?» «Я потерял счет времени». Он почти не соврал. «А я решила, что ты испугался и решил сбежать». Некогда напоминавшая ему экзотическую птицу, теперь Верховная походила на змею. Переливающиеся символы на ее коже были ничем не лучше чешуи, а взгляд клубящихся сизым маревом глаз заставлял цепенеть не хуже, чем взгляд чернорогой кобры. «Разве у меня есть причины бояться?» — спросил Лаверн, уверенно расправляя плечи. Его колени подгибались от страха. «Почему наследника наполненных чаш нет в темнице?» Верховная приблизилась к Лаверну. Ее губы растянулись в неприятной улыбке. «Он сбежал?» — как мог спокойно, — спросил Лаверн. «Игра. Очередная игра, правила которой известны лишь для и мерзавки». «Должно быть», — задумчиво ответила Верховная. Она знала ответы на свои вопросы, но ей определенно нравилось допрашивать его. «Я думала, что на тебя можно положиться». Тон Верховный стал ледяным. «Что неуемная жажда власти окончательно сломала тебя. Но что я вижу? В замке недостает пары мальчишек. Не хочешь рассказать мне, куда они отправились, император?» Сколько отвращения в ее словах, сколько яда. Он был действительно слеп, когда решил, что Верховная подчинится ему. «Не хочу». — ответил Лаверн и сделал шаг вперед, заставляя ее отойти. — Забери свой сучий выводок и убирайся из моего замка. Верховная рассмеялась. — Лаверн, я ведь пыталась сохранить тебе жизнь, — успокоившись, сказала она. — Тебе и твоей семье. — Не смей говорить о моей семье, — сквозь зубы прорычал он. «Ты силен, раз сумел избавиться от дурманящего яда черной матери». Верховная протянула было руку, чтобы коснуться Лаверна, но он отпрянул. «Но теперь ты нам не нужен». Не сказав больше ни слова, она сложила руки и Лаверна отбросила прочь. Сила удара была столь велика, что спиной он выбил окно. Прежде чем началось бесконечное падение в черные воды бурлящей реки, Лаверн успел увидеть надменное холодное лицо Верховной, на котором не отразилось ни торжества, ни сожалений.